Глава двадцать Не отрывая яростного взгляда от крепости из камня, Кристиан рычит в ответ. Леонардо барега со смехом называл это место школой, тогда как по факту это самая настоящая тюрьма. Он резко встряхивает голову и, шумно вздохнув, с явной неохотой добавляет. Те, кто здесь обитал, прозвали это место башней мертвецов. Здесь нас с Армандо обучали алхимии и темной магии. И здесь же мы с ним жили до тех пор, пока не завоевали доверие и право находиться во дворце. От его слов, наполненных неподдельной болью и яростью, мое сердце пронзает сострадание. Мне искренне жаль Кристиана. Даже представить не могу, через что ему пришлось пройти, пока он жил в этом месте. Башня мертвецов сама по себе вселяет ужас одним только своим видом а уж название, и подавно говорит о том, что здесь никого, не ждет ничего хорошего. Более того, после того, как Кристиан рассказал, что это за место, я понимаю, что паника, которую в меня вселяет эта башня, усиливается в разы. Меня охватывает такой дикий страх, что я не только внутрь заходить не хочу, а даже приближаться к ней. Тем не менее, я понимаю, что мы должны это сделать, иначе мы так и не узнаем, кто открыл на нас охоту. А значит, так и будем постоянно скрываться и беспомощно трястись от каждого шороха. «Пойдемте», — бросает Кристиан и первым делает решительный шаг в сторону скалы. «Я хочу последовать за ним, но запоздало осознаю, что не могу сдвинуться с места. Мое тело просто цепенеет. Его бьет крупная дрожь, а в глубине сидит липкий ужас. Мне кажется, что стоит войти в эту башню, как мы все окажемся в очередной опасности». И, несмотря на данные крестьянам обещания сделать все, чтобы защитить нас, нет никакой гарантии, что все закончится хорошо. Именно в этот момент мне остро хочется вернуться назад. В то счастливое время, когда я только переехала в замок Маркоса. Когда даже не думала о том, что у меня могут возникнуть проблемы с беременностью. И уж тем более, когда я даже не могла допустить и мысли о том, что Маркос способен мне изменить и легко избавиться, будто между нами ничего не было. Как только подобная идиллия могла превратиться в тот ужас, который сейчас сковывает меня и не дает двигаться дальше. Моего локтя касается ледяная ладошка Уга, и я вздрагиваю от неожиданности. С ошеломлением понимаю, что снова могу управлять своим телом, и поворачиваюсь к Уга. «Пойдемте, или мы -то тут с совсем околеем!» Едва попадая зуб на зуб, бормочет он. «Удивительно!» Пока меня сковывал ужас перед неизвестностью, которая ждет нас в башне мертвецов, я совершенно позабыла про холод, сковавший мое тело. Но стоит только уго напомнить об этом, как я понимаю, что уже практически не чувствую рук, а горло обхватывает ледяной ошейник. Вдобавок замечаю, что я через каждую секунду шмыгаю носом. Так что в очередной раз нехитрая мальчишечья логика оказывается более действенной, чем взрослые рассуждения. Стоит зайти в башню хотя бы ради того, чтобы согреться. Да, ты прав. С улыбкой киваю ему и хватаю его ладошку. Пойдем догонять Кристиана. К слову, Кристиан упорно идет вперед, не оборачиваясь и не замечая, что мы отстали. Думаю, даже если бы мы закричали, он вряд ли бы обратил на это внимание. Сейчас он будто одержим этой башней или тем, что находится внутри. Нам удается нагнать его лишь за сотню метров до ворот. Когда мы равняемся с Кристианом, Уга, который немного отогрелся во время нашей короткой пробежки, внезапно спрашивает. «Господин, а почему мы сразу не перенеслись внутрь башни?» Не сводя напряженного взгляда с ворот, Кристиан неохотно бросает через плечо. «Потому что я не хочу рисковать. На месте Арманда я бы обязательно поставил кучу ловушек именно на такой случай. А теперь хватит вопросов. Будьте внимательны». И смотрите по сторонам во все глаза. С этими словами он подходит к воротам и кладет на них руку. Хоть я и не владею магией, но все равно чувствую что-то похожее на вибрацию. Будто гигантский молот врезался в каменные ворота, которые тут же задрожали от возмущения. С небольшим запозданием я замечаю желтоватое марево, которое потоком спадает с дверей, а потом двери сами собой распахиваются. Кристиан тут же заходит внутрь настороженно оглядываясь по сторонам. Следом шмыгает Уга. Испугавшись, что меня снова может накрыть волной оцепеняющего ужаса, и я останусь одна, тоже кидаюсь следом. Пробежав короткий каменный коридор, я выбегаю в просторный зал. Первое, что бросается в глаза, то, что здесь явно есть кто-то живой. По крайней мере, был недавно. Иначе как тогда объяснить зажженные факелы на стенах? Под потолком подвешены огромные ржавые клетки. Сейчас они пустые, но страшно подумать, кого в них могли держать. Там держали тех, кто не оправдал ожиданий Леонардо. Перехватив мой взгляд и будто прочитав мысли, бросает Кристиан. Иногда их забирали для нужд армии, но чаще всего этого не случалось. «Я чувствую, как внутри меня снова зарождается паника». Вдобавок только сейчас понимаю, почему Маркос с такой неохотой рассказывал о своем отце и почему ничто не говорил о деде. Наверное, ему было мучительно больно расти в такой семье. Чтобы не давать волю воображению, поспешно отвожу взгляд от клетей и продолжаю рассматривать зал. В дальней стороне угадывается узкая лестница, ведущая наверх. Справа и слева высечена по два прохода. И, судя по небольшому уклону, в отличие от лестницы – Они ведут куда-то вглубь. А еще здесь невыносимо холодно, хоть в башню и не задувает ветер, но ледяной камень, который нас окружает, не намного лучше. С одной стороны, спасибо уже за то, что здесь относительно сухо, но с другой, изнутри это место слишком сильно похоже на склеп. Нам сюда, подойдя к ближайшему проходу справа, командует Кристиан. Подхожу ближе и понимаю, что оказываюсь права. Тоннель ведет вниз. Чувствую, как к панике прибавляется дрожь в коленях. Лишь немного спасает тот факт, что я вижу впереди размытый свет факелов. Если бы тоннель утопал в темноте, я бы наверняка не смогла бы сделать по нему и шагу. Пока идем по тоннелю, который кажется мне бесконечным, напряженно вслушиваюсь в окружающие звуки. То ли из-за подкатывающей паники, то ли из-за эха, но мне упорно кажется, что позади нас кто-то идет. Последние метры я едва не срываюсь на бег. Настолько хочу выбраться куда-нибудь в более просторное помещение. Хотя бы в зал с клетками, из которого мы пришли. Но место, в которое мы приходим, оказывается совсем другим. Это огромное помещение, разделенное на несколько частей. Одна, та, что возле стены, представляет собой подобие темницы. Там врезаны толстые проржавевшие решетки, разделенные еще более толстыми каменными перегородками. Как и клетки на входе, они также сейчас пустуют. Вспомнив о мучительной судьбе тех, кто сидел в клетках, поспешно отвожу взгляд от камер. Другая часть представляет собой что-то вроде алтаря. На небольшом расстоянии от пола установлен гигантский каменный круг, весь исчерченный мелом. Странные символы на нем похожи на древние руны, возле каждой из которых стоит оплавленный агарок черной свечи. По центру небрежно валяется нож с волнистым лезвием. Стараюсь не думать о том, для чего все это нужно, и снова лихорадочно поднимаю глаза. Осматриваю оставшуюся часть помещения и облегченно перевожу дух. В отличие от всего остального, она не производит такого ужасного впечатления. Закуток больше походит на лабораторию вроде той, что я видела у Кристиана в его особняке. Высокие шкафы, которые доверху заставлены ингредиентами, позатыми банками и тонкими колбами. Столы, которые ломятся от сосудов разных размеров и склянок самых невообразимых форм. Разница только в том, что здесь в банках иногда попадаются отвратительные вещи, вроде чьих-то вырванных клыков, отрезанных крыльев и щупалец. А по центру этой самой лаборатории, в высоком просторном кресле с книгой в руках, вальяжно развалился мужчина. У него темные густые волосы средней длины, зачесанные назад, хитрый прищуренный взгляд, легкая щетина и нахальная ухмылка. На вид человек примерно того же возраста, что и Кристиан, хоть его ярко-красный камзол, расшитый крупными золотыми узорами и накидывает ему несколько лет сверху. При виде нас человек медленно поднимается и небрежно отшвыривает книгу в сторону. Он ловит разъяренный взгляд Кристиана, отчего его улыбка становится еще более наглой и отвратительной. «Но привет, Кристиан! Признаться, я ждал, что ты придешь сюда намного раньше!» Арманда! гневно рычит Кристиан, и от его рыка я испуганно вжимаю голову в плечи. «Как ты выжил!»